подняв большой палец вверх. Ни римские зрители, требующие смерти гладиатора, ни римские императоры, санкционирующие оную, никогда не показывали пальцы вниз. Более того, римляне вообще не использовали знак «пальцы вниз». Если гладиатор должен был умереть, пальцы вздымались вверх, как обнаженный меч. Когда же побежденному хотели даровать жизнь, большой палец подгибался внутри сжатого кулака, подобно оружию в ножных. В латыни есть даже специальная фраза: поллисе компрессо фавор юдикобатур. Благосклонность решается большим пальцем, спрятанным внутри. Прежде чем Ридли Скотт дал согласие взяться за режиссуру знаменитого «Гладиатора». Продюсеры показали ему полотно французского художника XIX века Жана Леона Жерома под названием «Полисаверсо». Изображенный на картине римский «Гладиатор» ждет решения судьбы своего соперника, а сидящий в ложе император тычет большим пальцем вниз, вынося смертный приговор. Скотт был настолько потрясен этим впечатляющим образом, что принял решение, не сходя с места. Режиссер даже не подозревал, что источник его вдохновения имеет мало общего с действительностью. Картина Жерома единолично ответственна за одно из величайших заблуждений двух последних столетий, что пальцы вниз означают смерть. Историки единодушны в том, что художник неверно понял латинскую фразу, предположив будто «police verso», «Отогнутый палец» означает «отогнутый вниз», тогда как фраза это означает «отогнутый вверх». Если требуются дополнительные доказательства, пожалуйста. В 1997 году в Южной Франции был найден римский медальон II или III века. На нем изображены два гладиатора после боя и арбитр, поджимающий большой палец к сжатому кулаку. Надпись на медальоне гласила «Стоящие на ногах должны быть отпущены». Использование жестикуляции большими пальцами в современном мире может восприниматься неоднозначно и угрожать опасной двусмысленностью. Так, в странах Ближнего Востока и Южной Америки пальцы вверх считают грубым оскорблением. Примерно то же, что и знак «В» на Западе может обозначать символ победы. Когда указательный и средний палец поднимаются в форме буквы В ладонью наружу, но может считаться и грубым жестом, выражающим презрение. В этом случае указательный и средний палец подняты также, но ладонь обращена внутрь. В Ираке, например, это вызывало определенные проблемы для американских солдат, которые не могли понять, приветствует их местное население или посылает куда подальше. Десмонд Моррис, автор книги «Голая обезьяна», прослеживает положительные коннотации пальцев вверх в средневековой Британии, где этот знак использовался при удачном заключении сделки. Новую жизнь знак получил во время Второй мировой войны, когда его взяли на вооружение американские летчики как сигнал о готовности к взлету. В конечном итоге Скотту все-таки рассказали о заблуждении насчет пальцев вниз. Но режиссер решил не менять сцену, где Коммот показывал палец вверх, даря жизнь Максимусу, чтобы не путать зрителя. Что случалось с большинством людей, обвиненных в колдовстве в Англии? Их оправдывали. А если признавали виновными то отправляли на виселицу, а не на костер. Согласно Малькольму Гаскелу и его детальному историческому исследованию,